Авилова Лидия Алексеевна. Творчество. Чтобы попасть из сада в луга, надо перелезть через канаву. Она довольно глубокая. Марья Павловна чувствовала себя в этот счастливый для себя день, такой молодой, легкой и веселой, что ей хотелось бегать и шалить. И она первая, не дожидаясь помощи, соскользнула вниз на своих высоких острых каблучках, ухватилась за побеги ветлы, и выкарабкалась на противоположную сторону. Потом она обернулась и засмеялась. «Ну лезь!» – крикнула она своему другу детства, Андрею Ивановичу, с которым она свиделась сегодня после десяти лет разлуки. «Ни за что!» – возмущенно ответил он. «Ноги ломать я обойду кругом. Старый барин привык на дачах по дорожкам гулять. Ну, решайся! Но пойми, что здесь круто и скользко. Да ведь я же перелезла!» Ты только спустись, а я тебя вытащу за руку, обходить кругом слишком далеко. «А зачем нам непременно идти в луга?» – спросил Андрей Иванович. «Ведь это все твои выдумки и глупости». «Подгарик, смеясь и издеваясь», – кричала Марья Павловна. «Да ты помнишь, ты помнишь, когда мы были здесь последний раз?» – спросила она, вешаясь на его руку, когда переход наконец был совершен, и они шли вдоль ручья по мягкой зеленой траве. Помнишь, ты прискакал меня спасать, потому что за меня сватался Вальдек, а он так нравился отцу, или вернее отцу так нравилось его имение Борки, что мне было объявлено, что если я не дам согласия, конец. Денег нет и ехать в Петербург в консерваторию не на что. Простись со всеми и сиди в деревне. А какой же там Вальдек, когда я только о тебе и думала, только и мечтала поскорее удрать к тебе в Петербург. «Ну, конечно, я написала тебе самое отчаянное письмо, но никак-никак не думала, что ты прилетишь сам». Она вдруг слегка толкнула его, отступила на шаг и, глядя ему в лицо, расхохоталась. «Ну, скажи, пожалуйста, зачем это ты разлетелся?» «А как сейчас, помню, хотя с тех пор прошло чуть не 15 лет. В студенческом кителе и белой фуражке. У мадам была мигрень, и она была зла как черт. Танька пролила чернильницу на ее газету». И она ее выгнала из класса, и Танька стояла у двери и ревела. Жарко было ужасно. У Зина, как у самой старшей и к тому же любимицы, была привилегия ходить к капоте, а меня это бесило, и я как раз сцепилась с ней из-за того, что я принесла себе с огорода зеленого аркада, а она что получше съела, а остальное выбросила. И вдруг колокольчик все ближе и ближе. Водам, конечно, тоже завальдока была и тебя вообще не выносила. Зина презирала всех, кто обращал на меня больше внимания, чем на нее. Поэтому она и Вальдека презирала, и тебя, и других. Ну и встречу тебе устроили, ты помнишь? Таньки опять попала за то, что она тебе на шею бросилась. Мадам пошла разыскивать отца, настроила его, как ей хотелось. И он вышел такой, что я все время боялась, как бы вы друг другу не наговорили дерзостей. Ведь ей-богу, отец тебя любил». Если бы не мадам и ее влияние на него, если бы еще Зина была за нас. Что значит за нас? спросил Андрей Иванович. У тебя когда-нибудь была мысль выйти за меня замуж? Никогда, крикнула Марья Павловна, честное слово. Влюблена я в тебя была поуже, это верно, но мне и в голову не приходило, что ты мог бы на мне жениться. Может быть, от того, что мы были дружны еще детьми и считались чуть не братом, сестрой. Может быть от того, что ты как-то сразу поднялся в мои глаза на недоступную вышину. Мне импонировали твой талант, твой успех, твое имя, которое встречалось во всех газетах. Да, ты был не как все и на особом положении. Даже твой студенческий сюртюк внушал мне особое уважение, потому что на нем уже был значок. Ты кончил один факультет и перешел на другой. «Ах нет, ты не знаешь, каким ты был в моих глазах. Мне кажется, что если бы ты сделал мне предложение, ты был бы развенчан». «Мое имя во всех газетах, задумчиво», — повторял Андрей Иванович. «Да, во многих, в числе сотрудников. Случалось, что я отказывался давать что-либо и только разрешал печатать имя». Марья Павловна опять взяла его под руку и повела. «Вот ревновать мне тебя приходилось часто», — призналась она. Кто не был в тебя влюблен и знакомых девиц? Все, хотя бы ненадолго, но все. И вот какая ты дрянь, ты тоже во всех был понемножку влюблен. Я, возразил Андрей Иванович, Марья Павловна сжала его локоть. Ты, ты, не возражая, не спорь, с каждой из твоих поклонниц ты сочинял маленький роман с разнообразным настроениями и подробностями. О, я за тобой наблюдала». Вы разыгрывали какие-то пьесы, ты и она, миниатюры, разыгрывали по вдохновению, вдохновлять ты умел. И самая безличная, самая шаблонная героиня на время становилась оригинальной и интересной. У тебя была способность расшевелить, разбудить, заставить найти и расправить крылья. И эту свою способность ты любил больше всех во всех твоих приключениях. Ты на время оживлял кукол, И наигравшись, прибирал их назад в картонки и на полке. Разве не правда, скажи, Андрей Иванович смеялся? Мне смешно слушать тебя. Это было так давно. Да, может быть, это так и было. Удивляюсь, как ты помнишь. Так я спасла тебя от Вальдека на этом лугу. Марья Павловна остановилась, заставив его остановиться, и вытянула руку. Вот там, видишь этот столбик, межевой знак. Здесь поворот ручья, и здесь когда-то было глубоко, водилась рыба. Но был, по крайней мере, предлог сидеть с удочкой и требовать, чтобы никто не смел приближаться и шуметь. Всю печать своей жизни я оплакала, кажется, на этом месте. На глине обрыве противоположного берега множество крутых дырок с ласточкинными гнездами. Ласточки летают и кричат. Мне казалось, что это очень красиво, что я сижу здесь и плачу. Я иногда для картины распускала волосы. Ах, Андрей, я не видела тебя 10 лет. И сегодня в первый раз за эти 10 лет я могла бы распустить волосы, чтобы поплакать. Не дергай меня все время за рукав, попросил Андрей Иванович. Ты дергаешь, толкаешь. И вот еще, друг мой, трудно бы тебе распустить волосы, как прежде. Пришлось бы разложить на траве целый ворох фальши. Вот теперь ты еще дерешься. Марья Павловна ударила его по плечу, отбежала в сторону и, стараясь рассеять какое-то неприятное впечатление, сорвала несколько полевых цветков и сложила их в пучок. «Лучше моя молодость, ни у кого не было сестер», – продолжала она, нагнав Андрея Ивановича, ищу на цветы. «Даже теперь, знаешь, я считаю себя самой счастливой. Зина и Таня замужем. Летом я гощу то здесь у Зины, то у Тани в Ульме. Зимой я даю уроки пени, пить я уже не могу на уроки. Конечно, это уже не то, о чем я мечтала. Сцена, успех, слава. Но у меня есть заработок, и я самостоятельно. Сестрам я не завидую, они уверяют, что они счастливы. Нет, я не верю. Я вообще не верю семейному счастью. Раскопаю его, и ты непременно наткнешься на какую-нибудь неожиданность. В лучшем случае этот сюрприз очень глубоко и хорошо похоронен. Я допускаю супружеское благополучие в глубокой старости, когда властвует одна привычка, когда похороненная забыта, потому что уже нет памяти чувств, а осталась одна память фактов. Ну пусть я ошибаюсь, пусть сёстры счастливы. Дело в том, что я не завидую о моей молодости, когда я любила тебя, когда я безумствовала, когда я мечтала быть певицей, когда я поднимала знамя бунта против интриг мадам, которая наускивала на меня отца и Зина, Я не променяла бы ни на какую другую. «Зачем же ты плакала?» спросил Андрей Иванович. «А ты думаешь, я была счастлива?» смеясь, спросила Марья Павловна. «Во-первых, я всегда боялась, что ты улечешься кем-нибудь из твоих поклонниц, а меня уберешь куда-нибудь в картонку на полочку. А я любила тебя, ты это знаешь». «Ты знаешь так же, как я любила отца. Ну и что же, я причиняла ему одни неприятности, и он постоянно сердился на меня». Это виновата мадам. Я уверена, что если бы не было мадам, отец понимал бы меня, и мы были бы друзьями. В сущности, у меня было много горя, заботы, неприятностей. И если я называю свое прошлое хорошим, то только потому, что я тогда безумствовала. Да, я была пьяна молодостью, любовью, надеждами, мечтами. Андрей, скажи мне теперь, а ты меня когда-нибудь любил? Скажи теперь откровенно, – приставала она. Ведь это теперь безразлично. «Не так ли? Ты, может быть, воображаешь, что ты и теперь производишь на меня чарующее впечатление. Пожалуйста, не воображай. Полнейшее разочарование. Ты слышишь? Полнейшее разочарование». «А ты не врешь?» — лукаво спросил Андрей Иванович. «А мой талант, мое имя во всех газетах, ты думаешь, у меня уже нет поклонниц, и я уже не могу вдохновлять, заставлять находить и распускать крылья или подрезать эти крылья и...» «Ты теперь?» – спросила Марья Павловна и расхохоталась. «Ты уже не можешь перелезть через каналу. Если ты еще что-нибудь воображаешь о себе, то это глупо». Она бросила пучок цветов ему в лицо и, притворяясь, что боится его мести, побежала вперед. «Маша!» – серьезно окликнул он ее. «Знаешь, Маша!» И когда она остановилась и шаловливо оглянулась, он продолжал. «Маша, милая, пожалуйста, не бегай, не резвись!» Ты уже стара для такого поведения, а я еще настолько тебя люблю, что мне неприятно видеть тебя смешной и жалкой. Мария Павловна удивленно раскрыла глаза, лицо ее слегка дрогнуло, но она сейчас же овладела собой и с почти естественным смехом сбежала к ручью и, зачерпнув в ладонь воды, брызнула на Андрея Ивановича. «Не смей дерзить!» – крикнула она. – «Талант!» – «Нет, брат, не вышло ничего из твоего таланта. Ты быстро выскочил, как гриб после дождя». Но, как и грипп, как только стал большой, так и испортился. Впрочем, я и не читаю тех органов, где теперь встречается твое имя. Андрей Иванович достал платок и вытерл им шею. Точно-точно так же брызгала ты на меня 15 лет тому назад. Видимо, это твой излюбленный прием кокетства. Вероятно, ты брызгала и на Вальдека, и в других. Но твои сестры замужем, а ты уже старое дело, Значит, прием неудачный и не пора ли перестать? «Но серьезно, Андрей, почему я больше никогда не вижу твоего имени в печати?» Спросила мария Павловна, немного натянутым, но дружеским тоном, вновь завладевая его рукой, но не глядя ему в лицо. «Ты появляешься все реже и реже, не пишется больше старик. Да, нервы притупились, лень равнодушие одолели, ведь тебе все равно, да, что делается на белом свете? Ты всегда был, как ты выражался, индивидуалист». Это значит на общепринятом наречии просто эгоист. Общественные вопросы тебя не задевали. О нет, ты жил с собой, своими радостями, своими успехами, своими удобствами. Когда ты что-нибудь делал для других, то несомненно, что почему-либо это было нужно и для тебя. И вот результат. Ты постарел, отяжелел, и источник твоего вдохновения иссяк. Бедный Андрей, ты пережил самого себя. Ты не обижаешься, что я тебе жалею. «Я твой старый друг». «Нет, я тронут», — сказал Андрей Иванович, нервно подергивая плечом и оттягивая свободной рукой ворот рубашки. Вот как раз межевой столбик и поворот ручья, где когда-то было глубоко и водилась рыба. Теперь, однако, не только нет рыбы, но почти нет и воды. Оплакивая здесь свою жизнь, со всеми ее невзгодами, ты не помешала высохнуть ручью, но ведь ты плакала с распущенными волосами для красоты. И никогда тебе не приходило в голову, что я сочинил всю твою жизнь, сделал тебя такой, какой ты осталась до сих пор. Я мог не только угадать, но знать, наверное, точно, когда ты будешь плакать, будешь смеяться, когда побежишь и брызнешь мне в лицо. И что особенно странно и печально это то, что когда я увидел тебя сегодня после десяти лет разлуки, я не заметил в тебе ни одной новой черты, ни одного нового жеста. Изменилась только твоя наружность, но против этого ты бессильна. Маша, скажи мне, пожалуйста, неужели ты так и осталась пьяной молодостью и любовью, на всю жизнь и не заметила, как прошло твое время, как исчезла красота, как рушились, все надежды и мечты? Они остановились перед пересохшим ручьем, стоя рядом, но не глядя друг на друга. Андрей Иванович все еще дергал плечом. Марья Павловна вдруг притихла, а на ее побледневшем лице остановилась насмешливая презрительная улыбка. «Хочешь, я угадаю?» – продолжал Андрей Иванович, усаживаясь на траву и доставая с кармана папиросы и спички. «Ты ищешь слов, чтобы сказать мне что-нибудь очень обидное и злое». «Так, конечно, должно быть. Ведь, по-твоему, я тебе сказал много неприятного, я тебя обидел. Но я тебя не обидел, Маша. Я как старый друг сказал тебе правду». Зачем же сердиться? Марья Павловна все еще стояла и думала, и вдруг усталым движением опустилась на траву рядом с Андреем Ивановичем и положила голову на его плечо. Андрей Иванович молча докурил папиросу и бросил окурок далеко в камыши. «Да, я больше не могу писать», – вдруг тихо заговорил он. «Ты права, Маша, мой талант и Плотно захлопнулась какая-то дверь, которую я прежде так легко умела творить из которой так и рвались наружу целую толпу образов и фантазий. Я не удумывал свои рассказы, они сами напрашивались мне. Я был плохой писатель, Маша, но когда я перестал им быть, я понял, как велико было мое богатство и как беден и узок мир, когда его увидишь только таким, каков он есть. У меня такое впечатление, Маша, будто я слеп. Какие-то внутренние, зоркие, проницательные глаза во мне закрылись, и смысл вещей, лицо природы, души людей, нити отношений, движений чувств, все, что было для меня интересно и важно, вдруг перестало существовать. А остались струны без звуков, храм без Бога, любимое лицо без любви. Остались факты скука, вот трава, ручей, хлопчатые облака и заходящее солнце ночью взойдет луна черт бы ее взял и даст свет тени блики что мне делать со всем этим меня раздражает когда кто нибудь скажет взгляните как это красиво а чего он знает что это красиво сам что ли понял или догадался нет никогда ему открыли глаза художники поэты композиторы люди с внутренним зрением вот кто увидал и показал кто создал красоту которой нет и никогда не будет для людей без внутреннего зрения, если они не заразятся чужим пониманием. Разве мужик видит красоту природы? Он только привыкает к лесу, если жил в лесу, к степи, если вырос в степи, и любит то, к чему привык. Мое богатство заключалось в том, что я не только заражался, а непосредственно воспринимал красоту. Я чувствовал ее и искал для нее выражение. С такой же радостью, как влюбленный ищет слов для своей любви. «А теперь я говорю просто. Вот трава, вот ручей, вот розовые облака и заходящее солнце. И чувствую, что эти слова так же пустые и скучные, как слова «я тебя люблю», обращенные к той, которой уже нет любви. И мне скучно, Маша, мне скучно». Марья Павловна закрыла глаза и не шевелилась. Она думала о чем-то своем, и хотя слышала все, что сказал Андрей Иванович, его жалобы не произвели на нее никакого впечатления. Велика беда, что человек писал, а потом перестал писать. Она тоже когда-то пела, училась в консерватории, мечтала о сцене, но голос пропал, и ее честолюбие ограничилось уроками. «Видишь, ты не угадал, что я ищу злых и обидных слов», — сказала она. «Но почему ты думаешь, что ты сказал мне какую-то правду?» Я не заметила, как прошло мое время, как исчезли молодость и красота, как рухнули все надежды. Нет, Андрей, я заметила. Ты не нашел во мне ничего нового, точно 10 лет и не прошло, только наружность. Я брызнула у тебя водой, я шутила и я была весела. Андрюша, зачем мне было спешить, спешить показывать тебе, как эти 10 лет тяжело, тяжело легли на мои плечи, как сердце устало. Она перемоглась, быстро взглянула вверх, в его равнодушное, строгое лицо и вздохнула. Зачем тебе надо было испортить мне даже этот день? Я забыла, что я уже не молода, по-прежнему глупа и по-новому одинока. С сегодняшнего дня даже тебя в моей жизни не останется. Таким, какой ты был, я знаю, что тебя уже нет. Какая твоя правда? Ты и мной играл, как кукла, и заставил меня смеяться или плакать по твоему желанию. Только это. Но есть еще другая правда. Ты не сочинил, а просто испортил мне всю жизнь. У тебя не было никогда мысли жениться на мне. Но ты не хотел, чтобы я вышла с другого. Ты никогда не любил меня, но тебе нравилось, что я тебя люблю, и ты поддерживал мое чувство как мог, и теперь у тебя хватает жестокости сказать мне, что я плакала с распущенными волосами только для красоты, что и Вальдеку я брызгала в лицо, как тебе, что все это так мелочно, ненужно, ничтожно и глупо, вся жизнь, вся жизнь. Она отвернулась, чтобы заходящее солнце не ослепило ей глаза но не сняла головы с плеча Андрея Ивановича. «Трава, ручей, вечернее небо, старая любовь и испорченная жизнь», вдруг сказал Андрей Иванович и усмехнулся. «И все это факты, и все это так. И видишь, Маша, если бы я сейчас задушил или утопил тебя, или если бы ты сейчас призналась мне, что любишь меня, До сих пор и умерла бы передо мной эта да, и горя, это тоже был бы только факт. И я бы не знал, что это красиво или уродливо, печально или глупо и смешно. Знаешь, я теперь думаю, что ты, пожалуй, была права, когда не хотела показывать мне сразу, что ты уже не молодая и не весела. Так как ты себя вела, было, пожалуй, хорошо. И ты хорошо сказала, тяжело, тяжело легли на мои плечи. Он вдруг согнулся, закрыл лицо руками, и Марья Павловна почувствовала, как затряслось его плечо, не то от смеха, не то от плача. Андрей испуганно позвала она, стала на колени и стала теребить его локоть. «Андрей, что с тобой случилось, Андрюша, милый?» «Маша», — сказал он, не отнимая рук от лица. «Не стало тебе жалко, Маша, ужасно жалко. Тяжело на твои плечи». И теперь это все лишнее, Маша. Я чувствую только жалость, пойми. Если из горя нельзя создать красоты, лучше быть счастливым. Я помешал тебе быть счастливой и ничего не создал, ничего. Да, мелочно, ненужно, ничтожно и глупо. Таким бывает всякое страдание, когда его не заметит талант, когда его не поднимают вдохновение, когда искусство не создаст из него красоты. Такое страдание унизительно и обидно, а я обрек тебя на него. Я слеп, Маша, а твоя жизнь погибла. Марья Павловна опустила руку, с недоумением поглядела на Андрея Ивановича и робко, недоверчиво улыбнулась. Вдруг на весь луг, на блестящее вдали золотом жневьё, на сверкающую, как сталь, полоску до ручья легла широкая, густая тень, и не стало ни яркой зелени, ни золота, ни блеска сверкание. Это солнце скрылось за горизонтом, не забыв на земле ни одного луча. Маля Павловна встала, оправила платье и прическу и медленно, будто нехотя, повернула скучно улыбающееся лицо к Андрею Ивановичу. «Ну, вставай, идем домой». Андрей Иванович уже опять курил и о чем-то сосредоточенно думал, внимательно оглядываясь кругом. Они молча пошли рядом. «И это опять одна из твоих выходок» вдруг скрикнула Марья Павловна и толкнула его в плечо. Он рассеянно глянулся, и сейчас же точно этот взгляд убил последнюю ее попытку на радость и счастье. Мария Павловна вдруг притихла и замолчала. Спина ее немного сгорбилась, вокруг рта легли усталые печальные морщины, глаза потукли и приняли тревожно, недоумевающее выражение. Считала ли она теперь себя самой счастливой из сестер?